Глава шестнадцатая. Вероника. Юго-восток Австралии. «Ну, как там бакланы?» – спрашиваю я сэра Роберта. «Бакланы просто потрясающие! Спасибо, Вероника!» Он приехал, чтобы встретить нас в зоне прилета. На нем стильная хлопковая рубашка цвета авокадо, темные брюки, которые напоминают джинсы, но все же ими не являются, и плотные коричневые ботинки. «Какой же он неотразимый!» Стройное телосложение, белоснежная улыбка и непоколебимая уверенность в себе. Я успела подкрасить губы и поправить прическу в уборной аэропорта. И надеюсь, что не выгляжу слишком помятой и измотанной. Когда мы приземлились в Мельбурне, я уже было подумала, что наше путешествие подошло к концу. Но оказалось, что впереди нас ждет еще один перелет внутри страны. Весь путь был невыносимо долгим. Однако всю дорогу меня сопровождал прекрасно воспитанный молодой человек. Его имя постоянно вылетает у меня из головы. Он помогал мне нести ручную кладь и пройти таможню без лишних забот. Мы практически не разговаривали, только обменивались любезностями но он казался слегка встревоженным. Первую половину полета он провел, уткнувшись в книгу, а оставшееся время полета уже наступила ночь, я проспала полулежа в кресле. Я тоже немного почитала про пингвинов под бокальчик хереса Мои реплики в документальной передаче будут зависеть от того, как и где будут проходить наши съемки. Мы поймем это по ходу дела, но все-таки мне следует подготовиться и выучить несколько фактов и цифр, связанных с пингвинами». «Лям хорошо позаботился о вас?» — спрашивает сэр Роберт. «Я тут же поправляю его. Это я хорошо о нем позаботилась». Скромный юноша застенчиво улыбается. «У аэропорта нас встречает небольшая группа людей, коллеги сэра Роберта по съемочной группе. Температура воздуха напоминает мне, что в Австралии сейчас самый разгар лета. Я понимаю, что слишком тепло одето. Также я испытываю метафорическое тепло от того, что являюсь частью съемочной группы. Мой приезд сюда совсем не похож на путешествие в Антарктиду. Никто не относится ко мне, как к назойливой старой кошелке. Здесь я уважаемая и ценная часть коллектива. Вокруг ничего особо не видно, кроме просторной парковки. Мы забираемся в микроавтобус, Пока мы едем по залитым солнцем городским агломерациям, сэр Роберт и его коллеги рассказывают мне о сложностях во время съемок документальных фильмов. Команда работала вместе в разных отдаленных, неприспособленных к жизни уголках мира, невзирая на погодные условия, которые зачастую препятствуют съемкам. С пугливыми... и избегающими людей представителями фауны каждый выпуск подробно расписывается в раскадровке но затем половину из них приходится менять на ходу ты пытаешься выбрать подходящий момент но в итоге момент сам выбирает тебя сообщает мне молчаливый лиам который заметно раскрепостился в окружении коллег я пытаюсь впитать все что они рассказывают мне, и составить впечатление об окружающих меня людях. Но меня накрывают усталость, боль в суставах и некоторое разочарование в том, что из окна видно только городские пейзажи. Но вот, наконец, микроавтобус выезжает на открытую местность, и перед нами начинают мелькать зеленые поля. затем На горизонте появляется полоса морской глади, и мы проезжаем вдоль песчаной, усеянной камнями береговой линии. Сэр Роберт, который сидит подле меня, указывает на полосу серого цвета, тянущуюся по коричневому песку справа от нас. Я напрягаю зрение и понимаю, что эта серая полоса состоит из тысяч маленьких круглых предметов. Сначала мне кажется, что это камешки, но потом я вижу, что все они одной формы. То, что я вижу, — колония пингвинов. «Малые пингвины», — сообщает мне сэр Роберт, — «совсем скоро вы увидите еще больше представителей этого вида». Я лезу в сумочку и достаю носовой платок. «Вы в порядке, Вероника?» Обеспокоенно интересуется сэр Роберт, когда я вытираю глаза. В полном порядке, сэр Роберт, это чистая правда. Мы не задерживаемся на материковой части Австралии и нас везут через длинную косу к плоскому зеленому острову под названием Джинти. Он представляет собой морской заповедник, где есть всего парочка штатных сотрудников, а большая часть работающих там людей — волонтеры. Чтобы облегчить путь до острова, здесь построили искусственную песчаную косу. Но так хищникам стало легче пересекать залив и нападать на гнездящихся там пингвинов. поэтому Чтобы охранять наших крылатых друзей, пришлось вывести породу овчарок под названием «Марема». На выходе из микроавтобуса нас как раз встречают два волонтера с собаками на коротких поводках. Я почти не обращаю внимания на людей, успеваю только отметить, что оба они молоды. Один из них — это мужчина, другая — женщина». Моё внимание полностью занимают собаки. Я опасаюсь подходить ближе, обеспокоенная их размерами и силой, с которой они тянут поводки. Если бы мне не сказали, что это марема, я бы точно приняла их за золотистых ретриверов. Марема красивые собаки с длинной светлой шерстью, огромными мягкими лапами, высунутыми языками. и мордами, на которых читается бурный энтузиазм. Они, не переставая, виляют хвостами. Сэр Роберт, который явно легко находит общий язык с любым представителем животного мира, приветливо чешет им бока. «Я Сандра», — произносит женщина, загорелая блондинка с широкой улыбкой в 32 зуба. «Я занимаюсь дрессировкой собак». Эти двое — сахарок и корица. Я протягиваю руку и робко глажу сахарок по мордочке. Ее хвост начинает вилять еще сильнее, и она смотрит на меня своими добрыми карими глазами. Глазами цвета тростникового сахара мускавада или демерара. Затем я поворачиваюсь и глажу корицу, которая прижимается влажным носом к моей руке. Встречающие и люди, и собаки сопровождают нас к одноэтажному зданию. Местные называют его хижиной, хотя это крупная постройка, и сделана она в основном из бетона и стекла. Собак привязывают к столбу снаружи, и мы отправляемся смотреть наше жилище когда нам показывают наши спальни теплые и просторные и ванные комнаты стерильно чистые с развешанными пушистыми полотенцами я думаю о том насколько роскошно здесь по сравнению с исследовательским центром острова медальон К счастью здесь есть также доступ в интернет так что я могу поддерживать связь с эйлин патриком и командой ученых с острова медальон теперь мне еще больше чем прежде хочется читать блог про пингвинов который ведет терри чтобы знать как команда справляется без патрика и чтобы убедиться что с пипом все в порядке здесь нет эйлин который обычно перепечатывает мои письма и посылает их по почте, но сэр Роберт великодушно пообещал мне помочь. Естественно, нам сразу же предлагают выпить чаю, и мы, конечно же, охотно принимаем предложение. Остаток дня мы предоставлены сами себе, чтобы освоиться и отдохнуть после длинного переезда. Я понятия не имею, который сейчас час. Но сиеста придется очень кстати. Проснувшись, я чувствую скованность в теле. Но она не умаляет моего желания исследовать остров. Мы с сэром Робертом совершаем недолгую прогулку вдоль побережья, во время которой много разговариваем. Ведущий рассказывает мне о своем путешествии на острова Баренцева моря, и о съемках хохлатого баклана с его потрясающими оранжевыми пятнами на щеках. Его энтузиазм передается и мне. Завтра начнутся мои первые съемки. Мне сообщат, что именно я должна рассказать в каждой серии, но каким образом подавать эту информацию и в какой последовательности решать мне. Сэр Роберт говорит, что мне не стоит бояться ошибок. А я нисколько не боюсь, сэр Роберт, — говорю я ему. Мы возвращаемся в центр и садимся за длинный обеденный стол вместе с другими членами съемочной группы. Наш ужин, приготовленный волонтерами, мясные пироги с гарниром из овощей и кокосовый торт. Ужин оказывается очень вкусным, и вся команда пребывает в прекрасном расположении духа, предвкушая завтрашние съемки. Вероника, вам пришло электронное письмо. Сообщает мне сэр Роберт, когда я пью чай после ужина. Он протягивает мне лист бумаги, я достаю очки и сумочки, чтобы его прочесть. «Дорогая миссис Макриди, надеюсь, вы хорошо добрались и во время поездки вас не мучили боли в животе. дак говорит мне, не беспокоиться лишний раз, ведь с вами там сэр Роберт. В Баллахеях все хорошо. На этой неделе выпало много снега. Как, наверное, приятно сейчас оказаться в лете. Вчера случилось кое-что невероятное, когда я зашла полить растения». Я успела дойти до африканской фиалки, когда раздался стук в дверь. И вы ни за что не догадаетесь, кто стоял на пороге. Это был приличного вида молодой человек, который принялся задавать вопросы. Много вопросов. Оказалось, что он журналист, который пришел разузнать все о вас. Он пишет для Скоттс Таймс. Подумать только. Я рассказала ему. как вы отправились в Антарктиду, и как вы спасли Пипа, и что теперь вы снова поехали к пингвинам. Но на этот раз в Австралию. Он очень хотел узнать о Роберте Сэдлбоу, то есть о сэре Роберте, и о том, как вы познакомились. Это все я тоже ему рассказала. Я также упомянула, что Дейзи станет участницей программы «Загадай желание» и совсем скоро отправится вместе с вами на Фольклэндские острова. Возможно, мне не следовало этого говорить. Иногда меня уносит. Похоже, о вас напишут в газете, миссис Макриди. Жаль, что этот мужчина не успел поговорить с вами до отъезда. Тогда он мог бы даже приложить к интервью ваше фото. Мистер Перкинс говорит, вы хотите, чтобы он опустошил компостный ящик. Пожалуйста, берегите себя, миссис Макриди. И спасибо вам за маршмеллоу. С уважением. Эйлин, я вспоминаю что оставила дома сицилийские маршмеллоу со вкусом лимона для Эйлин в качестве благодарности за ее труд, но новость про журналиста меня немного тревожит сэллен все в порядке спрашивает сэр роберт наливая себе еще одну чашку кофе я утвердительно киваю как же непривычно что он не прочитал письмо прежде чем отдать его мне всё-таки какой он честный и достойный человек